10 В Красноярске уже стойкое ощущение, что я на финишной прямой. Следующий большой город – Иркутск, а там и до Байкала рукой подать. Хоть и расстояние небольшие, но до Иркутска ехать три дня. Поеду с закрытыми глазами, может, и дни быстрее пройдут. С утра я встал пораньше, чтобы запомнить Красноярск при свете солнца. Несколько раз повторил вечерний маршрут по центральным параллельным направлениям, лавируя между улицами Ленина, Карла Маркса и проспектом Мира. Вспомнил, что не пил хороший кофе уже 10 дней. Этого порой не хватало острее желания съесть горячий суп. После повторного визита на Виноградовский мост, велопешеходный, вантовый мост, прекрасное зрелище, вспоминал рядом с ним набережную и похожий по настроению мост в Тюмени, забежал в кофейню Академия кофе, самую лучшую здесь, если отдавать свою судьбу отзывам. Взял кофе с собой... И добежал с ним до вокзала, чтобы сесть у окна со стаканом теплого пока еще напитка и снова попробовать ощутить себя счастливым туристом с горящими глазами, как это было в первый день. И, честно говоря, сработало. Тут спасибо не только кофе и выспавшемуся телу, но и внезапному диву за окном, к которому я не был готов». «Если вы прилетите в Красноярск самолетом, обязательно возьмите билет на электричку и проедьте хотя бы две остановки от станции Красноярск-Пассажирский через Енисей по железнодорожному мосту». Схожие эмоции возникали при пересечении Волги в Нижнем Новгороде. Мелькающие перед глазами свои мостов с громким, но приятным гулом, а на фоне ошарашивающая голубая бесконечность реки поражает все тело с ног до головы, а если еще выбежать в тамбур, надпись «Не прислоняться на дверях» добавит глубины. И после моста резкое наступление тишины приводит к приятному чувству опустошения и очищения. На станции Злобина в вагон вошли лица исключительно бандитской наружности. Один из них сел напротив. Через полчаса эта бандитская рожа внезапно для нее же начинает медленно расплываться в улыбке при виде за окном комбайнеров, собирающих пшеницу. Оттенок кожи, кажется, меняется с подпита синего на нежно-румяный, за улыбкой показываются золотые зубы, которые блестят на солнечных лучах, а бритая голова начинает ходить ходуном вместе с ушами от радости и появляющихся мыслей. В Сибири, к слову, закончились километровые станции. Помните, я сетовал на то, как же мучительно тяжело ощущать расставание с близкими людьми, когда слышишь следующая станция, платформа 1321 так вот, После Новосибирска я почти перестал замечать числа от машиниста. Если подумать, то сколько километров? Это далеко. 500 Тысяча? Больше 4000 как было у меня в тот момент. Решительно непонятно. По соседству сидели две бабушки, читающие газету «За возрождение села» от какой-то очередной партии. На обложке красовались трое мужчин, судя по всему депутаты, в рубашках пола и эхидными улыбками – А на последней странице большими буквами было написано «Все мы, братцы, родом из деревни». И, кажется, кто-то из этих троих врал. «Солянка готовится на выход», — объявил машинист. Представил, что в Солянке есть спортивная команда, например, футбольная. Сборная Солянка. Это из рубрики «Шутки за 300». До Иркутска придется ночевать в Тайшете и Тулуне. Если еще вспомнить любимую станцию «Шаля», то может сложиться впечатление, будто я по Франции на электричках рассекал. А вот электричка до более русской станции Иланская ехала по ощущениям какую-то вечность, хотя в итоге прошло пять часов. Там мне нужно было провести ровно три часа, что казалось как раз идеальным таймингом для исследования города с населением в 15 тысяч человек. И кто бы мог подумать, что в таком городе так много интересных мест, красивых видов и любопытных памятников, От крипового самодельного знака «Я люблю железную дорогу» – наконец-то я сфотографировался рядом с таким – до обелисков память борцов революции, павших от рук белогвардейцев. И это еще не все. Вечный огонь рядом с магазином продуктов «Ромашка», стрёмные лебеди из гранита, покрашенные в синий цвет, огромная красно-кирпичная водонапорная башня – Церковь Александра Невского с часовней недалеко от вещевого рынка. Огромная надпись на жилом доме «Идеи Ленина живут и побеждают». Памятник женщины с ребенком, которые машут в сторону железной дороги, а перед ними красный мусорный бак «Шлак зала где копошился бездомный старик. Ну и, конечно, наш любимый паровоз-памятник М73073, на котором белой краской красиво написано памятник «Горжусь тобой, трудяга-паровоз! Благодаря тебе наш город рос! Заслуженно ты встал на пьедестал! Визитной картой иланского ты стал!» Любил автор стихотворения «Восклицательные знаки». Я мог бы остаться в Иландском. Не в каждом городе с таким населением столько самобытностей и жизни. Мог бы и остаться тут жить. Наверное, он просто больше всех напоминает родной Ковров. Те же кривые улицы, та же старая часть города с поймой. Только вместо клязьмы озеро под названием Пульсометр. Но больше всего здесь жизни не скрыта на стенах разваливающихся пятиэтажек. Вот надпись золотой краской мемы с Фачана. А вот объявление «А ты купил билеты в цирк?» с изображением дяди Сэма. Кульминация у вокзала надпись «Россию для грустных». И приписка отдельно «Спасибо». Поговорив с бомжами, которых здесь оказалось очень много, и, в принципе, они были достаточно болтливыми, я отправился ко второму поезду дальнего следования на моем пути. Нужно было доехать до Тайшета. Почему-то Красноярский край и Иркутская область не хотят сообщаться между собой электричками. Благо, всего два часа. Как только вошел в поезд, сразу стало ясно, что тут читали мой манифест от лица пассажиров электричек. Люди стеснительно отводили глаза. Никто ничего не ел, даже столы пустовали. Все тихо сидели, уставившись в пейзаже за окном. «То-то же. Но я все равно сойду в Тайшете и не поеду с вами до Иркутска». В Тайшету часы снова перевелись на час вперед. На время я уже давным-давно перестал обращать внимание. Поиск, гостиницы, привыкание каждый раз к новым кроватям уже не доставляли никакого дискомфорта и веселья. Поэтому я выбрал первую попавшуюся в поиски. Ей оказалась четырехэтажная гостиница «Бирюса», где на первом этаже отмечали свадьбу.